Он от нее, и вот уже далеко позади остались ненужные и девочки, и белый домик, и празднично приветливый цветочный клуб. Над заповедным вновь захлопнулась крышка. Когда он поспешно шел по лесу к проезжей дороге в сопровождении Николаса Псефле, он увидел вдруг, что под деревом у края просеки сидит девушка. Лицо у нее смуглое, смелое, руки закинуты за голову, ярко-синие, редко встречающиеся при темных волосах большие глаза, смотрят вверх сквозь стволы деревьев. Но поза у нее неспокойная, какая-то судорожно напряженная. Он прямо направился к ней. Она была прекрасна, совсем не похожа на других девушек в здешних краях. На смуглом смелом лице запечатлелись странные, необычные для швабок мысли. Только когда он совсем близко подошел к ней, неслышно ступая по мягкому мху, она заметила его, вскочила, взглянула на него расширенными от страха зрачками, закричала «Дьявол! Дьявол ходит по лесу!» и убежала. Хладнокровный всеведущий Николас Псефли объяснил удивленному Зюссу, Это Магдален Сибилла Вейсензе, дочь Прилата, пиетиста. Сидя в карете, Зюс решил, что разумно будет мимоездом лично покончить некоторые дела с франкфуртскими финансистами. Но это был просто предлог, которым он обманывал самого себя. Ему нужно было не личное обсуждение финансовых вопросов, После нереального, зыбкого бытия в домике с цветочными клумбами ему настоятельно нужно было утверждение своего «я», своей власти, своего успеха. Ему нужна была громкая, прочная слава. Он послал за секретарем заслугами. Въехал во Франкфурт во всем величии и блеске. Франкфуртские евреи дивились и волновались. Они шушукались, покачивая головой, прищелкивали языком от изумления и умиления, вздевали красноречивые руки. А и вот вам и Йозеф Зюсопенгеймер! Ай, вот он, Вюрстенбергский придворный фактор и тайный советник по финансам! Ай, как он далеко пошел! Отец у него был актер, мать-певица, правда, красавица, правда, франтиха, но особо легкомысленная». «Небольшая честь для еврейства. Дед его, ареб Зельмеле, да будет благословенна память праведника, был честный человек, кантер благочестивый уважаемый человек, но все-таки человек маленький, бедный. А посмотрите-ка на Йозефа Зюса, какой он знатный, блестящий, могущественный, куда важнее своего брата Дармштадтского выкреста, который крестился, чтобы стать бароном». «Ай, как явно отличил его Господь! Хоть он и еврей, а гои срывают шапки перед ним и кланяются ему до земли, и стоит ему свистнуть, как сейчас же сбегаются советники и министры, словно он сам герцог». Зюз упивался всеобщим восхищением. Он сделал такое крупное пожертвование на нужды синагоги и на бедных, что все диву дались. К нему пришли попечитель общины и раввин Раби Якоб Иошуа Фальк, невысокий, строгий, сосредоточенный человечек с морщинистым, и испещренным вздутыми жилыми лбом и запавшими глазами. Оба выразили благодарность, а на прощание раввин благословил его. Потом он стоял перед своей матерью, и красивая, глупая старая женщина расстилала ему под ноги свое тщеславное восхищение, словно пушистый ковер. Он нежился в этом теплом потоке безудержно изливающегося на него обожания. Сотни зеркал бурманили отражением того, что уже достигнуто. Из самых затаенных уголков души Выкапывал он сокровеннейшие свои мечты перед этой восторженной слушательницей, которая, блаженно улыбаясь, гладила его руку. В полной упрямой решимости, сбросив с себя чары белого домика, до краев переполненный головокружительно смелыми планами, поспешил он назад в Штутгарт. Война кончилась. Карл Александр вернулся домой в свою столицу. Он был в прескверном расположении духа. Небосредственной цели ему, правда, удалось достичь, удалось оградить свою страну от вражеских набегов и бесчинств. Операции были проведены последовательно, по всем правилам военного искусства, все тактические задачи разрешены безупречно. Ему удалось доказать, что он величина, то от ним нужно считаться как с полководцем, к тому же имеющим в своем распоряжении собственное внушительное войско. Но в сущности результаты получились довольно мизерные и весьма далекие от той славы, о которой он мечтал. Мрачно сидел он в карете, боль в хромой ноге усилилась, мучила астма.